Вообще, в какой-то момент я ощутил себя пятым лишним и стал просто любоваться звездным небом. Вид был шикарным. Оно и понятно. Верхний этаж, прозрачный купол. Казалось, протяни руку, и сможешь прямо с неба схватить маленькую звездочку. Я и протягивал. И хватал. Но не звездочку. Какой-то добрый человек непременно подсовывал мне новый коктейль. Навстречу с Самсоном явился исключительно на морально-волевых.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 Вы синхронизировались с моделью 11D2198A. Все, я в системе. Оприветствующие слова надо будет переписать. И не зажигает. И лучше четко разграничить сориджем, чтобы лишний раз не путаться, с кем синхронизировались. Правда, пока в голову ничего подходящего не лезло, кроме ледяной Роджер наблюдает за тобой.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 Открыл первую, прочитал, что Джинерик первого уровня, и закрыл. Потом изучил, активировал главный кран, считай, открыл глаза Джинерика и первого кого увидел, сразу узнал. Это был сотрудник склада. Все тот же два шара. Поняв, что я синхронизировался с Джинериком, он почему-то отскочил на несколько метров к одному из стеллажей. Да ладно, я вроде не первый день за рулем. Видимость, правда, могла бы быть и получше. Экран как будто застилала полупрозрачная дымка. Я открыл на иконку визора и подкрутил настройки. Два шара, как и все предметы в комнате, тут же обрел четкие контуры и контрастность цветов. Не делайте резких движений, предупредил мужчина с опаской высовываясь из за шкафа. Я поднял руку и попытался показать ему ок. Чёрт!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 Последняя также лежала в кейсе, а с ней три магазина крепления на броню генерика и какие-то инструменты. Пока я разглядывал черное с оранжевым отливом оружие, параллельно сверяясь с системой, на столе появилось двоещика, эмизаряды и патроны из Даркрона, а сверху модульная разгрузка с кучей боксов дополнительной усиленных броней. Магазины в кейсе уже заряжены.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 Что за зверь? – поинтересовался я, ловя странное ощущение от своего преобразованного голоса. Название условно, пожал плечами Двоярка. Не моя специализация, но какой-то дальний родственник Магеллана, только маленький. Ясно, как работает? Ну активируйте, сами все поймете. Только лучше не здесь, на полигоне. Мужик явно намекал, что мне пора, но сказал он это уже слишком поздно. Я тут же активировал кронсхемы.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 Подсветка исчезла, зато появились помехи в наведениях, имитирующие то буран, то ветер, то ночь, то попытки заглушить навигацию напрочь. Стало сложнее, результативность упала процентов на пятнадцать, но я справился. Обнови магазины и добро пожаловать на полосу препятствий. Да неслось от Самсона. Я перезарядил магазины и прошел в открытую дверь внутри полигона. Практически сам теперь стал мишенью. Даже увидел, как моя новая команда подтягивается из тренажерного зала, словно они собирались занять позиции для стрельбы. Но нет, все трое подошли к Самсону, стоявшему возле мониторов, а оконки начали закрываться, оставив меня в пустом закрытом пространстве, видимо, чтобы я случайно не польнул в инструктора или случайных зрителей. Жди! Да неслось по громкой связи, и полигон начал оживать. По периметру с потолка свесились турели, появились клешни и нечто напоминающее сложенные крылья стрекозы. В стене открылось несколько створок, где я разглядел силуэты спотов в темноте. Программа номер один, попытка номер один. Ну что, кто оставит? С пятнадцатого разу пройдет? Не, минимум с двадцатого. Я сам семнадцатого только прошел. Голос снова стал громким. Готов.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 Реакнул громко говоритель, когда все аппараты полигона замерли. Готов. Я повторил статус системы после того, как она завершила регенерацию. Запускай свою шарманку.